кишечным паразитам относились на редкость слегка мысленно или равнодушно, а о том, как боролись с ними, красноречиво говорит эпизод, упомянутый Пушкиным в его исторических записках. Однажды маленький араб, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге «Государь! Государь!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 Даже в начале нашего столетия врачи слабо разбирались в подобных заболеваниях и связывали их лишь с восьмью-десятью видами гельминтов. Но вот, паразитическими червями начал заниматься ветеринарный врач Скрябин. Ему суждено было стать первым во многих отношениях. Он был первым специалистом России по гельминтозам. первым министром ветеринарных наук, а затем и первым в нашей стране профессором-гельминтологом. Доктор ветеринарных медицинских и биологических наук, а затем академик Скрябин и его многочисленные ученики создали новую науку – гельминтологию, изучающую паразитических червей, вызываемые ими заболевания человека, животных и растений, способы борьбы с этими болезнями. И черви заслужили, чтобы ими занималась особая наука. На земле их обитает более 20 тысяч видов, половина из которых – паразиты. Только на сельскохозяйственных животных и растениях паразитируют не менее трех тысяч видов. Человек пришелся по вкусу 160 видам червей, из которых наиболее активны круглые черви – нематоды. Именно из-за них чаще всего страдают люди такими болезнями, как аскоридоз, оксиуроз, анкилостомидоз, филариоз, трихинилез и другие. Анкилостомиды, например, в качестве своей обители избирают двенадцатиперстную кишку и присасываются к слизистой оболочке. Там же самки откладывают яйца, которые выделяются затем во внешнюю среду. Из них вскоре выходят личинки, которые ведут свободный образ жизни в почве. Через рот и кожу они попадают в организм человека и там, в кишечнике, завершают свое развитие, превращаясь в взрослых паразитов. Их деятельность люди ощущают довольно ясно и болезненно. При анкилостомидозе черви ранят слизистую оболочку кишечника. Отравляют организм ядовитыми веществами. У человека наблюдается малокровие, расстройство желудка и кишечника, нервные явления и даже психические нарушения. Особенно опасно это заболевание для детей. Оно может задержать их физическое и умственное развитие. Борются с нематодами различными способами, однако полного излечения людей и оздоровления территории – Удается достичь не всегда. Нелегко справиться и с паразитическими червями врагами растений. Их называют фитогельминтами. Среди них наиболее опасные круглые черви нематоды. Небольшие по размеру 1,5-2 миллиметра, они поражают то корневую систему, то стебель и листья, то цветы и зрелые плоды. На одном лишь картофеле паразитируют. 100 видов червей. В ряде европейских стран почти весь картофель заражен нематодами. В одной только Англии они ежегодно уничтожают 250 тысяч тонн картофеля, принося убыток в 2 миллиона фунтов стерлингов. Но кроме убытков, это сильно бьет по экспорту картофеля, делая его в ряде случаев просто невозможным. Из-за свекловичной нематоды, Гибнет сахарная свекла, ее сахаристость уменьшается на 20%. Свирепствует на полях, в огородах и даже в хранилищах луковая и чесночная нематоды.